Глава четвертая. Пока что все складывалось как нельзя лучше. Можно было бы даже сказать, что удачно, если бы Валера не боялся сглазить. Никогда не считал себя суеверным, а тут боялся. У него была невеста, которая уже завтра станет его женой, пусть эффективной. С Ритой они договорились, что на время совместного проживания они с девочкой переберутся жить в дом Валеры. Во-первых, дом гораздо просторнее даже самой большой квартиры. Во-вторых, находится он в центре города, в парковой зоне. А это природа, свежий воздух, простор для ребенка. К тому же вокруг дома есть большой участок, засаженный плодовыми деревьями. Но ну и в-третьих, что и стало решающим фактором, до своей гимназии Рита может добираться пешком. Дом Валеры намного ближе расположен к ней, чем квартира Риты. Но ну, Акиру он сам будет отвозить в детский сад. Пострадавший в аварии вышел из комы, и врачи больше не опасались за его жизнь. Правда, с ним еще предстояло договариваться, чего врачи пока делать запрещали. Больному, по их словам, нужно было окрепнуть, прежде чем принимать важное решение. Следователи-адвокат и адвокат заверили Валеру, что теперь, с большой вероятностью, дело о наезде на пешехода закроют. Конечно, он выплатит пострадавшему приличную денежную компенсацию, которая с лихвой покроет моральные ущерб и существенно улучшит материальное положение семьи. В общем, вроде как все налаживалось и складывалось удачно. С Ритой они договорились, что брак продлится полгода, а потом можно будет спокойно развестись. И этого времени должно хватить, чтобы оформить документы на удочерение Киры. По предварительным данным, Волокита предстояло серьезное, и тут Валера тоже планировал подключить свои связи, чтобы хоть отчасти укоротить процесс. Он дорабатывал день, готовился уже покинуть офис, когда его вызвал отец. Звонку Валера удивился. Он ведь даже не подозревал, что отец в офисе. В последнее время он в основном работал хоум-офис и появлялся только на важных совещаниях или встречах. «Привет». «Не знал, что ты тут...» – вошел, Валера в кабинет отца. «А я не знал, что ты завтра женишься», – громыхнул голос отца под сводами кабинета. «И почему о таком я узнаю от посторонних людей?» В голове Валеры закрутились шестеренки. От кого он мог узнать о росписи? Ведь известно, об этом было следователю, адвокату. Но отец точно не знал про наезд. Илья растрепал. Да быть такого не может. Друг боялся отца как огня еще с молодости. Он и в дом так к Валерии начал захаживать, когда тот стал жить отдельно от родителей. А больше никто и не знал о предстоящем мероприятии. «Не о том думаешь, сын», — навалился отец на стол, пристально глядя на Валеру. «Ты женишься завтра или нет?» «Я... ну да, женюсь». «Да как же так?» — заметно растерялся отец. «У меня еще была надежда, что все это нелепая шутка. А мы с матерью что же не заслужили твоей откровенности? Или у тебя есть причины прятать от нас свою невесту?» «Пап, да она... ну, в общем, все как-то быстро закрутилось. Я хотел вам с мамой потом сообщить. Когда? Когда у нас появился бы внук или внучка?» «Валера, у тебя с головой все в порядке?» Покрутил отец у виска. «Нет, но ну я, конечно, всегда считал, что мой сын особенный, но не до такой же степени». Стыдно стало так, что Валера почувствовал, как краснеет. Он до такой степени желал поскорее избавиться от собственных проблем, что не подумал о родителях. Ему даже мысль в голову не пришла, что за полгода совместной жизни с Ритой, да еще и ребенком в его доме, отец с матерью об этом обязательно узнают. И теперь... Теперь он не знал, что может сказать в собственное оправдание. «Папа, она не нашего круга». «И что?» – заорал отец, и Валере стало страшно. «За него». «А какой такой у нас круг, что ты прячешь от нас свою невесту? Мы что, королевской крови? Или ты ее в подворотне нашел, отмыл и приодел? Да ни за что не поверю, зная твою разборчивость в женщинах». «Она... у нее есть ребенок. привел Валера последний аргумент, надеясь, что он точно охладит гнев отца и хоть как-то оправдает его скрытность. Она старше тебя, уточнил отец после паузы. Хотя о чём это я? Ты сам уже далеко не мальчик. К слову, Рита была старше Валеры на год. Это он знал со школы. Он всех в классе был младше, потому что пошел учиться с шести лет, а не с семи. Может быть, ребенок и меняет дело. «Но не для нас с матерью, а для тебя!» «Ведь это тебе предстоит жить и суметь полюбить чужого ребенка. «Но ведь ты уже на пути к этому!» Снова принялся он буравить взглядом сына. «Невесту же свою ты любишь?» Валера аж взмок от всех этих вопросов. Чувствовал себя как на допросе, да еще и с применением детектора лжи. И к этому вопросу оказался совсем не готов – Но и правду рассказать не мог, умолчав обо всем остальном. Снежный ком с космической скоростью. Ну, конечно, люблю, пап, она замечательная, вынужден был ответить. Вот и отлично. Значит, и мы с мамой ее полюбим, кивнул отец. Так, посмотрел он на часы. Сегодня уже поздно, как ни крути. Во сколько у вас завтра роспись? В три. «Отлично! Значит, завтра вечером мы с мамой ждем вас всех в гости. Накроем стол и посидим по-семейному, раз уж ты не захотел жениться, как все нормальные люди, твоего положения!» Посмотрел на него отец из-под бровей. Стыдно стало еще больше. Ведь завтра ему придется врать еще и маме. «Чем занимаешься?» Зашла Рита в комнату Киры. Никогда не думала, что в ее квартире появится детская. Сначала учеба и работа, потом работа и карьера. О себе ей задумываться было некогда, хоть и жила для себя. Она даже толком ни с кем не встречалась. Так была парочка кратковременных романов, да и те быстро распались, потому что не сошлись характерами. Про себя Рита все знала, что характер у нее не сахар, слишком въедливая. И любит всегда докапываться до правды. И правду не всегда может держать в себе, хоть частенько она и бывает горькой. Ее и на работе большинство считали вредной, учителя. А дети любили и называли нашим Маргариточка Викторовна. За любовь детей в коллективе ее тоже многие недолюбливали. Даже мама когда-то говорила ей, что она уже родилась взрослой. Лет в двадцать пять Рита уже склонялась к мысли, что никогда не выйдет замуж. А к 28 она уже почти уверилась в этой мысли. И вот завтра ей предстоит стать женой Валеры Распаева, хоть эффективной. Пока еще во все это верилось с трудом. «Рисуй», — улыбнулась ей русоволосая девочка. «Как же она похожа на маму», — с грустью подумала Рита. «Пора заканчивать, Кириш, и укладываться спать». «И я могу почитать тебе сказку на ночь. Хочешь?» «Очень!» – обрадовалась Кира. «Про Золушку? И ты моя любимая. Мама мне всегда ее читала». Грустно добавила. «Значит, будем читать про Золушку. И мама нас обязательно услышит и порадуется». В такие моменты Рите было до слез жалко малышку. И в который раз она дала себе слово, что обязательно вырастет ее счастливой, что ни в чем она не будет нуждаться. Прежде чем приступить к чтению, Рита решила сообщить Кире новость, которой сама еще не привыкла даже мысленно. Кирюш, завтра мы с тобой переедем в большой дом, наверное, большой. Дом Валеры она еще даже не видела, хоть и работала неподалеку. Да? А почему? Удивилась малышка. Не, тут нравится. Этот дом принадлежит одному дяде, дяде Валере. Завтра ты с ним познакомишься. «Он хороший и понравится тебе», — погладила Рита девочку по шелковистым волосам. «И этот дядя будет о нас заботиться». Непонятно, какие выводы сделала из ее слов Кира, но, кажется, новость ее не расстроила, а это самое главное.